Когда в шалман неожиданно заходил Казадав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал. — Слышь, гимназеры, раньше, как через полчаса, не власти, ваш цап царапыч по брежке шныряет. — Я тогда скажу, как можно станет.